Глава пятая Гунечан Первое Философ сказал о Гунъе Чане, что его можно женить, несмотря на то, что он был некогда связан тюремными узами, ибо это не его вина, с чем и женил его на своей дочери. Гунэ Чан Ученик Конфуция, возвращаясь из Вэй в Лу, услышал крик птиц, направлявшихся к горному ручью клевать там труп человека. Спустя немного времени он увидел плачущую старуху, которая на вопрос о причине ее плача отвечала, что ее сын, отлучившийся несколько дней тому назад, до сих пор не возвращается, вероятно, он уже умер. На это Ячан отвечал. Сейчас стая птиц направилась к горному ручью клевать человеческий труп. Отправившийся к ручью старуха, узнав в трупе своего сына, заявила об этом деревенским властям, которые спросили его, откуда она узнала все это. Старуха передала им свой разговор с ячаном, которую которого арестовали по подозрению убийств. Второе философ сказала нань жуне в государстве где есть закон он не пропадет где его нет избежит казни и вследствие этого женил его на своей племяннице Нань-жун ученик конфуции по имени тао иначе го по прозванию ддзеиджун имевший посмертный титул ддзеньшу третье философ сказал о дзиидяне какой благородный муж этот человек если бы в лу не было благородных людей то откуда у него взялись бы такие достоинства ддзедян ученик конфуции по имени буци по фамилии ми луский уроженец Четвертое. Дзыгун спросил. «А я ци каков?» «Ты полезный сосуд», — сказал философ. Дзыгун спросил. «Какой сосуд?» Учитель ответил. «Жертвенный сосуд для хлеба в храме предков». Пятое. Некто сказал, «Юн — человек гуманный, но не говорун». Философ сказал, «Чему нужна говорливость? Парировать людям софизмами, вызывать в них отвращение к себе. О его гуманизме я не знаю, но к чему ему красноречие». И юн — ученик Конфуции по фамилии Жан, по прозванию Джун-Гун, лузский уроженец. Шестое. Философ посылал Ци-Дяокая служить. Тот отвечал, Я не могу быть уверен в том, что гожусь для этого. Конфуция остался доволен. Ци-Дяокай ученик Конфуции по званию ци Царский жо цайский выраженец. Седьмое. Философ сказал, «Учение мое плохо распространяется. Сяду на плот и достигну по реке моря. Сопровождать меня будет, вероятно, Ю». Дзейлу, услышав это, обрадовался. Тогда философ сказал, «Ю, храбростью ты превосходишь меня, но у тебя нет никакой сметки». Восьмое. «Мэн Убо?» — спросил. «Гуманен ли Цзылу?» Философ сказал «Не знаю». Тот спросил его в другой раз. Тогда философ сказал «В удельном княжестве, располагающем тысячу колесницами, Цзылу можно поручить управление войском, но я не знаю, гуманен ли он?» Мэн Убо вновь спросил. «А каков тю?» Конфуций ответил. «Тю можно сделать правителем города. Сто семей или владение фамилии, имеющей сто колесниц, но гуманин ли он, я не знаю». «А чи каков?» Вновь поинтересовался Мэн убо Философ ответил. «Чьи, если он...» наденет пояс и станет во дворце, то ему можно поручить занимать чужеземных гостей, но гуманен ли он, я не знаю. Чий ученик Конфуции по фамилии Гун Си, по прозванию Цзи Хуа, уроженец. Девятое. Философ, разговаривая с Дзигуном, спросил, а из вас, Хуэем, кто лучше? зигун ответил, — Как я осмелю сравнивать себя с Хуэем? Если он услышит о чем-либо одно, то, основываясь на этом одном, узнает о нем все. А я, услышав о чем-либо одно, узнаю только вдвое. Философ сказал, — Да, это верно. Я согласен, что ты не равен ему. Десятое. «За июй заснул днем», — философ сказал. «Гнилое дерево не годится для резьбы. Равным образом стена, сложенная из навоза, не годится для штукатурки. Стоит ли упрекать Юя?» Потом он добавил. «В сношениях с людьми я сначала слушал их речи и верил их действиям, а теперь я слушаю их речи и наблюдаю смотрю за их поступками такая перемена произошла во мне благодаря юю только что приведенным сравнением конфуций хочет сказать что у людей ленивых и омраченных нет возможности наставлять так как у них парализованные воля и ум Одиннадцатое. Философ сказал, я не видал твердого человека. А Шэнь Чэн, отвечал кто-то, Чен человек похотливый, со страстями, где ж ему быть твердым? Шэнь Чен, ученик Конфуция, лузский уроженец. Двенадцатое. Дзигун сказал, Чего я не желаю, чтобы другие делали мне, того я не желаю делать другим. На это философ сказал, Ци, это для тебя недостижимо. 13. -е. Дзигун сказал, Наружные совершенства учителя могут быть известны, но его рассуждения о природе вещей и о небесных законах нам не могут быть известны. Потому что Конфуций редко говорил о них, так объясняют толкователи. Четырнадцатое. Цзэлу боялся услышать что-нибудь новое прежде чем услышанное им ранее могло быть приведено в исполнение. Другой перевод. Цзэлу, услышав что-нибудь доброе, чего он, покуда еще не мог привести в исполнение, боялся только как бы не услышать еще чего-нибудь нового. Пятнадцатый. Цзэгун спросил, «Почему?» Кун вэнь назвали образованным. Нет-философ сказал, «Несмотря на быстрый ум, он любит учиться и не стыдится обращаться с вопросами к низшим, поэтому его и назвали образованным». Кун Вэнь-Дзи вейский вельможа по имени Юй. Кун — это его фамилия, а Вэнь-Дзи Образованный муж — это посмертный титул, который был дан ему за любовь к знанию. Между тем об этом господине рассказывает, что он отбил у другого его жену, а когда этот последний вступил в связь с ее сестрою, то, воспылав гневом, он принудил его бежать в другое царство. Шестнадцатое Конфуций отозвался от дзычани, что он обладал четырьмя качествами благородного мужа. Скромен по своему поведению, почтителен к старшим, щедр в пропитании народа и справедлив в пользовании его трудом. Цзичань. Прозвище дженского вельможа Гун Сунтяу. 17-й. Философ сказал, янь -пин Джун был искусен в обращении с людьми, сохраняя к ним почтительность и после продолжительного знакомства. Янь Пин Джун Цисски вельможа по имени Ин. 18. -е. Философ сказал. Цзан Вэньчжун посадил большую черепаху в комнату, в которой на капителях были вырезаны горы, а на столбиках над матицей нарисованы были водяные растения. Каков же его ум? Как видно из объяснений, мотивом для устройства такого роскошного помещения для черепахи служило то, что этот господин считал черепаху породы царь за божество, и приносил ей жертву. А Конфуций признавал это за суеверие, продукт невежества, и потому, конечно, не мог считать Ванджуна джуна за человека умного. Впрочем, черепаха и до сих пор у соотечественников-мудреца находится в числе пяти предметов поклонения, пред одним из которых, а именно змеей, во время наводнения в дзини Преклонял колено такой знаменитый государственный ученый муж, как покойник Ли Хунджан Джан Вэньджун? Луский вельможа 19. Цзи Джан спросил конфуция, какого он мнения о министре Цзивене, который трижды занимая эту должность, не выражал радости, И трижды покидая ее, не высказывал неудовольствия, и при этом непременно объяснял новому министру прежние правительственные распоряжения, то есть свои. Философ сказал. Преданный человек. А гуманный ли он? Продолжал Джиджан. Не знаю, каким же образом он мог быть гуманистом, ответил Конфуций. Джиджан вновь спросил. А что вы скажете о чэнь Вэнь который имеет десять четверок коней? Когда Цуй Ци убил Циского князя, бросил их и бежал? Прибыв в другое государство и сказав, что. «И здесь люди походят на нашего вельможу цу -Ци. оставил это государство и прибыл в другое, и опять сказав, что «И здесь люди походят на нашего вельможу Цу-Ци», он покинул это государство. Конфуций сказал, «Безупречный человек». Зайджан вновь спросил, а гуманист ли он? «Не знаю», — отвечал философ. Откуда бы ему быть гуманистом? Цзывэнь — чуский министр по фамилии Доу, а по имени Гу-У-Ту. Он был прижит от незаконного сожительства, и потому бабка приказала бросить его, но потом, увидев во сне, что его кормит своими сосами тигрица, приказала немедленно подобрать его и назвала его Гу-У-Ту. Гу на чуском наречии значит «сосы», кормить грудью а у ту тигр и таким образом полное имя будет значить вскормленной тигрицы». Цуй цууйцы -ци, циски вельможа по имени чу циским князем был в то время джуан по имени гуан чееньвайзи также циски вельможа по имени суию 20 -е. «Дзи, дзи Трижды подумает, а потом уж исполнит. Услышав об этом, философ сказал И дважды довольно. Цивень Дзи луские вельможа по имени Синьфу. Двадцать первый. Философ сказал. Когда в государстве царил закон, то Нин-Удзы был умен, а когда в государстве пошли беспорядки, он оказался глупым. С умом его можно поравняться, но с глупостью нельзя. В княжении князя Вэни, когда Удел-Вэй наслаждался миром и тишиной, управление государственными делами не представляло особенных затруднений и с ними мог справиться так же хорошо всякий другой, как и Нину и, следовательно, быть в этом случае равным ему пуму. Но когда, благодаря беспутному и безнравственному князю Чейну, в государстве поднялись смуты и кремолы, и оно очтилось на краю гибель, Тогда благоразумные люди, не желая рисковать своей жизнью, удалились от службы, предпочитая в безопасных местах оставаться равнодушными зрителями развивающихся событий, и только один Нинудзи оказался настолько глупым, что, не дорожа своей шкурой, истощал все свои усилия к подавлению смуты и восстановлению порядка. Вот с этой-то глупостью трудно кому бы то ни было равняться. Двадцать второй Философ, находясь в уделе Чень, сказал: Надо возвратиться. Мои детки стали высокоумны и небрежны в деле, хотя внешнее образование их и закончено, но они не знают, как сдерживать себя. Слова эти были сказаны конфуцием после продолжительного и утомительного странствования, безрезультатного и исполненного разочарований так его излюбленные политические доктрины нигде не встретили полной симпатии и искренней готовности к их осуществлению. Двадцать третий Философ сказал, «Бои и шутцы не помнили прежнего зла, поэтому-то на них роптали мало». Двадцать четвертых. Философ сказал: "Кто говорит, что Вэй Шэнгао прямой человек? Кто-то попросил у него уксуса. Он выпросил у соседа и дал". 25. -е. Философ сказал: "Цо Тюмин стыдился лукавых речей, вкратчивой наружности и чрезмерной почтительности". И я также стыжу с их. Дзо Тюмин стыдился дружить с человеком, против которого таил в душе неудовольствие, и я стыжу с этого. 26. Философ, обратившись к присутствовавшим, Янь Юаню и Цзилу, сказал: Почему каждый из вас не выскажет своих желаний. Тогда Цзылу сказал, «Я желал бы иметь экипаж, лошадей и легкую шубу, которыми я бы делился с друзьями и не роптал бы, когда бы они пришли в ветхость». Янь-Юань сказал, «Я желал бы не хвастаться своими совершенствами и не разглашать о своих подвигах». Цзылу сказал, Мы хотели бы слышать о ваших желаниях. Философ сказал, я желал бы старых успокоить, С друзьями быть искренним и малых лелеять. По толкованию Чан-Дзы основная мысль их всех делиться с другими. 27. Философ сказал, «Да, я не видал человека, который мог бы замечать свои погрешности и внутренне осуждать за них себя». 28. Философ сказал, «В маленьком селении непременно найдутся люди преданностью и искренностью, подобные мне» но не найдется таких, которые любили бы учиться, как я.